Глава пятая Прошло еще две недели. Было начало января. Бесконечная равнина застыла в морозном тумане. Положение ухудшалось. Голод в поселках возрастал. И с часу на час становилось все труднее. Присланных интернационалам из Лондона четырех тысяч франков едва хватило на три дня. Больше не поступало ничего. Все были подавлены. Огромная надежда не осуществилась. На кого еще рассчитывать, раз их покидают даже братья? Отрешенные от всего мира, они чувствовали, что им суждено погибнуть в самый разгар зимы. Во вторник в поселке 240 иссякли последние запасы. Этиены делегаты выбивались из сил.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 отдельных скудных пожертвований едва хватало на то чтобы поддержать наиболее нуждавшиеся семьи другие жили тем что закладывали платья и мало помалу распродавали свой домашний скарб все уходило к старьевщикам волос из матрацев кухонная посуда даже мебель был один краткий проблеск надежды мелкие торговцы монсу которых разоряла конкуренция мегра Открыли кредит, чтобы отбить у него покупателей. И вот в течение целой недели бакалейная лавка Вердонка и две булочные Корубля и Смельтена ломились от народа. Но припасы истощались, и на этом также был поставлен крест. Для судебных приставов наступило раздолье, долги безмерно росли.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 Заложил в маршиене свой суконный сюртук и хорошие брюки. И был счастлив тем, что благодаря ему семейство мое еще могло кормиться. Оставались только сапоги. Но их он берег, чтобы тверже стоять на ногах, как он говорил. Больше всего его удручало, что забастовка началась слишком рано, когда касса взаимопомощи не успела еще окрепнуть.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 и в это мгновение заметил за изгородью какую-то девушку. — А, это ты? — проговорил он, узнав Мукетту. — ко мне. Надо ей дать глоток чего-нибудь. Мукетта, растроганная до слез, живо сбегала в лачугу, которую отец ее соорудил среди развалин. Она тотчас вернулась с можжеведовой водкой и ломтем хлеба. Водка привела старуху в чувство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 ветхие строения которого утопали в густом кустарнике. — Ну что ж, не зайдешь ли выпить стаканчик? — весело спросила Мукетта. Этьен колебался. — Ты все еще меня боишься? — продолжала она. Этьен шел за ней, покоренный ее смехом. Его тронула доброта, с какой девушка подала старухе хлеб. Мукетте не хотелось принимать гостя у отца. Она повела Итьена к себе в комнату и тотчас лила по стаканчику мажевеловой водки. Комната была очень опрятна. Этьен похвалил Мукетту. Семейство ее, видимо, не нуждалось. Отец по-прежнему служил конюхом воре, а сама она, чтобы не сидеть сложа руки, ходила стирать белье и зарабатывала тридцать су в день. Если она и баловалась с мужчинами, то бездельницей ее никак нельзя было назвать.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 у которой это было впервые, и которая никого не знала раньше. Когда Итьен уходил от нее, Мукетта не знала, как выразить свою признательность. Она благодарила его и целовала ему руки. итьену стало немного стыдно после этой встречи. Обладать Мукеттой, да, это нельзя было назвать победой. Уходя, он дал себе клятву больше к ней не возвращаться. И все же он сохранил о ней дружественное воспоминание. Славная она девушка. Когда Итьен вернулся в поселок, ему пришлось услышать важные новости, и он тотчас забыл про свое похождение. Распространился слух, будто компания готова пойти на уступку, если делегаты снова обратятся к директору.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 Штейгеров было слишком мало, они не могли все ремонтировать своими силами. Всюду обрушивались балки чуть ли не ежечасно происходили обвалы. Разрушения в шахте достигли, наконец, таких размеров, что предстоял многомесячный ремонт, прежде чем можно будет приступить снова к добыче угля. По всей округе ходили разные слухи.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 Земля вдруг осела в том месте, где под ней проходила северная штольня копий миру. А на следующий день в шахте Воре произошел такой обвал, что от него дрогнула почва в целом квартале предместе, а два дома чуть не рухнули. Этиены делегаты не решались на какой-либо шаг, не узнав предварительно о намерениях правления. Дансарт, когда его спросили, уклонился от прямого ответа.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 Не может ли дирекция сообщить углекопам что-нибудь новое? Сначала господин Энбо притворился изумленным. Он не получал никаких предписаний. Положение дела ни в чем не может измениться до тех пор, пока углекопы будут упорствовать и продолжать забастовку. Его суровый начальственный тон произвел очень плохое впечатление на делегатов.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 что он уполномочен принять то или иное решение. И стал убеждать углекопов пойти на уступки ради их жены детей, которые умирают с голода. Потупившись, качая головой, они с прежней твердостью повторяли «нет» и «нет». Расстались враждебно. Господин Энбо захлопнул дверь.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 Такую мысль подала Майя, которая все еще не потеряла веры в людскую доброту. Она уговорила прожженную и жену Левака идти с ней. Пьеронша отказалась. Она стала уверять, будто не может ни на минуту оставить хворого мужа. Подошло еще несколько женщин, и небольшая вначале кучка их возросла таким образом человек до двадцати. Когда обыватели в Монсу видели их на дороге с сумрачными и скорбными лицами, они озабоченно качали головой. Всюду запирались двери. Какая-то дама поспешила спрятать свое серебро. Так они шли в первый раз, и это был нехороший знак. Когда женщины гурьбой выходили на дорогу, обычно начиналась беда.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 да что они хотят его пустить померу нет нет больше ни одной картошки ни корки хлеба и он посоветовал им обратиться к бокалейщику вердонку и в булочные к карбулю и смельтену за последнее время они ведь кажется берут все в этих лавках женщины слушали с видом смиренным и боязливым стараясь прочитать в глазах мегра удастся ли им его тронуть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 и опустили головы. Все кончено. День на исходе. А им не придется съесть и ложки супа. А дальше дни потянутся в холодном мраке, где не блеснет и луч надежды. Но они сами пошли на это. И никто не заикался о том, чтобы сдаться. Ужас нищеты лишь разжигал их упорство, и они, словно загнанные звери,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 Вечер прошел ужасно. Все сидели молча у потухшего очага, в котором теплились последние остатки угля. Расставшись мало-помалу со всем волосом из тюфика, решили, наконец, продать за три франка часы с кукушкой. Больше не слышалось их уютного тиканья. Комната казалась пустынной и мертвой. На буфете осталась только коробка из розового картона. Давнишний подарок мужа. моя берегла ее словно драгоценность. Оба хороших стула уже продали. Деты ребята, все вместе, теснились на старой замшелой скамье, которую принесли из сада. Сизые сумерки, казалось, только увеличивали холод. — Что делать? — повторяла моя скорчившись возле очага. Этьен стоял и рассматривал портреты императора и императрицы, висевшие на стене. Он давно сорвал бы их, но ему не позволяли. Семья дорожила ими, как украшением. — И двух су не получишь за этих сволочей. Смотрит, как мы околеваем с голода! — процедил он сквозь зубы. — А что, если продать коробку? — проговорила после некоторого колебания Маэ и побледнела. Маэ сидел на столе, свесив ноги и опустив голову. При словах жены он выпрямился. «Нет, этого я не хочу». Маэ с трудом поднялась и обошла комнату. «Господи! До какой нищеты они дожили! В буфете ни крошки, продавать больше нечего, и хлеба достать неоткуда»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 Она охотно уделит ему. Было досадно возвращаться в реки Яр. Девушка опять станет целовать ему руки, словно влюбленная рабыня. Но друзей не оставляют в беде, и он, если это понадобится, даже решил быть снова ласковым с Мукеттой. — Я тоже пойду, — сказала Мая. Глупо сидеть, сложа руки. Она вышла вслед за Итьеном и изо всех сил захлопнула дверь. Все домашние молча и неподвижно остались сидеть при слабом свете агарка, который зажгла Альзира. Очутившись на улице, моя остановилась в раздумье, а потом постучалась к левакам. — Послушай-ка, я на медне одолжила тебе хлеб. Не можешь ли ты мне его отдать? Но она невольно замолкла. То, что она увидела, оказалось весьма неутешительным.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 — Ну ты, идем наверх, что ли? Огонь потух, а свечку зажигать не к чему. На пустые тарелки, что ли, смотреть? Ну, идешь, Луи? Говорю тебе, ляжем вместе, прижмемся, легче станет. А этот чертов пьяница, пускай один тут мерзнет. Выйдя от Леваков, моя решительным шагом пересекла сады и направилась к пьеронам. В доме у них слышался смех.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 От камина разливалось такое живительное тепло, что у нее щемило сердце от всего этого уюта. При мысли, что здесь, в доме, люди едят вдоволь, она еще мучительнее ощущала голод. Ясно. Пьероны услали старуху и заперли девчонку, чтобы одним сожрать жаркое. Недаром говорят, когда женщина ведет развратную жизнь, это приносит в дом счастье. Спокойной ночи, сказала вдруг Майя. На дворе была уже ночь. Луна в облаках слабо освещала землю. Вместо того, чтобы пройти снова садами, Майя сделала крюк. Она была в отчаянии и у нее не хватало сил вернуться к себе. Все дома, казалось, вымерли.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 Может быть, Этьен случайно добудет чего-нибудь. Но то была уже последняя, слабая надежда. Время шло. Об этом перестали даже думать. Наконец Этьен вернулся. Он принес в тряпке десяток вареных картофелин, которые уже успели остыть. — Вот все, что мне удалось достать, — сказал он. — У Мукетты тоже не осталось хлеба.